Глава 35. И их осталось трое. Элиот вышел в трениках и незаправленной мятой рубахе. Первое, что попалось под руку, в задрапированной полутьме его комнаты. Портер уже хотела нажать на гудок когда он не появился на пороге своего дома через обещанные три минуты. Ники ее удержал. Было поздно, все кругом спали. Портер до этого никакого дела. Даже когда они заехали в «Будем дружить», единственный работавший допоздна местный бар, она не переживала, что может позволить себе лишь пару неубедительных глотков из напитков ее братьев. В голове у Портер вертелось одно. Сегодня, может быть, только сегодня ее младший братец целиком принадлежит ей, если не считать ее старшего брата. С минуту Элиот ежился на крыльце, всматривался в стоявшую перед домом машину, будто не мог вспомнить, кто послал ему 16 смс-ок о том, что его присутствие обязательно. Ники опустил стекло в пассажирской дверке и помахал рукой. «Свистать всех наверх, старина!» — скомандовал он. Эллиот сбежал по ступенькам и уселся на задние сиденья. Разместился по центру, взявшись руками за оба сиденья впереди. «Когда приехал?» — спросил он, потирая глаза. «Ты спал?» — удивилась Портер. «Тебе сколько лет? Девять?» В такое время она, разумеется, тоже спит. Пару часов назад хотел устроить сюрприз нашей беременной сестричке, но ее не было, так что устроил сюрприз себе и прикорнул на ее кушетке. Ники потянулся назад и положил руку поверх руки Элиота. «Рад тебя видеть». «Точно, братан». «Господи, Эл, ты прямо сгораешь от любви! Так и льется через край!» — хохотнула Портер и закатила глаза. «Давайте вольем в вас что-нибудь и посмотрим, смогу ли я анализаться, если обмакну в ваши кружки свои мизинчики!» «Брожение тебе полезно», — заметил Ники. «От пива никакого вреда». «Некоторые сорта даже помогают вырабатывать молоко. Есть в пиве такие ферменты». «Вот и я об этом», — Портер хмыкнула. «Наконец-то! Семья меня хоть в чём-то поддерживает!» Казалось, будем дружить всегда закрыт, несмотря на неоновый знак снаружи. Бар размещался в подвале большого здания. С улицы вниз ведут три узкие ступеньки, и там в любое время суток нет солнца и отдает сыростью. И в этом свой кайф. Трое стриков, подталкивая друг друга, пробрались к кабинке у задней стены бара. Тут ничего не поменялось, заметил Ники. Он взял подмокшие подставки для кружек и сделал из них кривую башенку в духе современной песочной скульптуры, которая раскрошится от влаги и времени. Портер уронила голову на плечо брату, закрыла глаза. Живот ткнулся о край стола. «Сесилий, у нас работает няней», — доложил Элиот в голос, будто хотел перекричать громкую музыку, слышную только ему одному. Он сидел напротив Портер и Ники. Портер никак не могла представить, что она кладет голову на плечо старшему брату. Он пошел в астрит. Его словно окружала невидимая электрическая стена. Так что никаких прикосновений. Ники — другое дело. Портер держала его на руках, когда ему исполнился всего один день отроду. Мягкое тельце, даже шеи не было. Ники рожден для обнимашек. «Ну и отлично, здорово», — сказал Ники. Он потрепал Портер волосы. «Боже, как я по ней скучаю! Думал послать ее кастрит. Самое простое решение. А сейчас прямо не знаю. Никогда не знаешь, какое решение будет верным». Эллиот положил руки на стол и откинулся на спинку дивана. «Если хочешь поговорить о сомнительных родительских решениях, Мы в твоем распоряжении. Давай сначала по первой. Он пошел к барной стойке. «Мне, пожалуйста, минералку!» крикнула ему вслед Портер. И Элиот поднял вверх два больших пальца. Принято. «Он меня бесит!» пожаловалась она Ники. Хотя Эллиот ничего предосудительного не сделал. Просто он бесил ее постоянно. Думаешь, Сэсси в норме? Спросил Ники. Как здорово, что он приехал, пусть и ненадолго. Ники всегда был ее любимой куколкой, лучшей игрушкой, с которой можно поржать и поворковать. Она всегда хотела поиграть с ним в покажи и расскажи, и тащила в домик на детской площадке, будто он мог просидеть там целый день. «Она молочина, Ники, честное слово. Не знаю точно, что там приключилось в школе, но мне кажется, она стала супергероем. И, по-моему, это очень здорово». Портер стиснула его руку. «Она отличная девчонка, просто супер, нам до нее далеко». «Эй, Ники сделал вид, что обиделся». Вернулся Эллиот, держа три емкости опытной рукой. Поставив их на стол, он проскользнул на свое место и откинулся на потертую кожаную спинку дивана. Основательно отпил из короткого бокала. Коричневая жидкость перетекла ему в рот, подобно меду. «Расскажи про Берди», — спросил Ники. «В общем и целом я слышал». Но как там по сути? Я понял, истории давние. Из музыкального автомата звучал рок-энд-соул, Холла и Оутса. Портер подумала, что на этом автомате никогда не проигрывалось ничего, записанное после 1997 года. «Мне кажется, это просто чудо», — сказала Портер. «Будто смотришь фантастический сериал». Черное зеркало. Но не те эпизоды, когда роботы захватывают мир, а позитивные. Короче, верьте или нет, Астрид, счастливо. Эллиот подался вперед. Локти уперлись в стол. Башенка из подставок рухнула. Ничего чудного тут нет. Это какая-то странная хрень. Но началось, вздохнула Портер. Нет, Портер, погоди, погоди. А тебе самой не кажется, что это странно? Астрид столько лет играла Маргарет Тетчер Гудзоновой долины, а теперь вдруг преобразилась в мужеподобную комедиантку Эллен Де Дженерес. Берди мне нравится. Даже очень, но все равно эта парочка выглядит странно. Элиот покачал головой Ага. Значит, стоит женщине сделать что-то, что ей нравится, ты строишь кислую рожу. А ты знаешь, какой сейчас год? Год женщины. И не в первый раз. Женщины имеют право на все. На глупости, на чудачество, на придумки, на ляпы. И не надо ни у кого спрашивать разрешение. Она хлопнула по столу, да так, что пиво из бокала Ники выплеснулось на и без того липкий стол. «Я не об этом», — начал отрицать Элиот. Он тут же дал задний ход, в чем Портер не сомневалась. Рычать Элиот умеет, а кусаться нет. «Просто не мамина амплуа. Прекрасно, что она счастлива, но раньше я никогда ее счастливой не видел». И это просто... не знаю, ее будто подменили. По-моему, счастливая она была и раньше, вступил Ники. Просто ее счастье живет в маленькой табакерке. У него есть свои границы. Лично я за. Берди ее моложе. Когда кто-то есть рядом, это важно. Когда кто-то о тебе заботится, это важно. Ники, она не сиделка. Она ее подруга. Портер не думала, что придется набрасываться на обоих. «Знаю, Пуэрта, мягко произнес Ники. «Но стареть — дело непростое, и те, кто стареет вместе, счастливее и живут дольше. Меня как раз тревожило, что она одна. Конечно, вы оба здесь, а мне издалека так даже спокойнее». «Тоже мне святоша нашелся», — Элиот отпил из бокала. Для меня проблема в том, что она всегда была как кремень. Вроде и мы на эту модель равнялись, понимаете? Отец умер, у нас осталась только она. И вот она такая жесткая, такая матушка-утятушка, пасет всех своих утят. Эй, ребята, вы не туда потопали, топайте сюда. Хотя при этом учила нас уму-разуму. Ники потянулся через стол и потрепал брата по щеке. Ты и сейчас топаешь, как утёнок. Перестань. Тебе не понять, потому что тебя она любила больше всех. Не только она, все. Она даже не притворялась, будто и нас любит так же. Что гордится нами или что там ещё. А ты знаешь, что Джейк Джордж полное фуфло. Элиот поднял ладонь, ожидая, что Ники согласно кивнёт. Что тот и сделал? Видишь, «Сам знаешь». «И все это знали. Но Астрид до сих пор ждет, что тебя пригласят получать премию Оскара». «И Нобеля заодно», — добавила Портер. «Это точно. Ты у нее как был любимчик, так и остался. Сам посуди, мы оба застряли здесь, и она смотрит на нас так, будто мы не оправдали ее надежд». А ты ей даже никогда не звонишь. Но у нее на глазах пелена. Стоит ей произнести твое имя. Странно, что у нее на холодильнике не торчит твоя фотка. Да брось ты, Ники отхлебнул пиво. Ничего такого нет. Еще как есть, возразила Эллиот. Портер чокнулась с ним своим бокалом с минералкой. Может, он и не всегда ее бесит. Портер на секунду представила будущее, в котором она и Элиот встречаются не по необходимости, а ради удовольствия. Родители так себя вести не должны. Я могу считать, что мои пацаны чудовища, но по крайней мере чудовища они оба. Я вам вот что скажу, заговорил Ники. Они вели себя со мной по-другому, потому что сами были другими. «Появись у нас с Джульеттой после рождения Сесилии второй ребёнок, мы были бы уже другими родителями. У тебя, Эл, были одни родители, согласен, у Портер другие, а у меня уже третьи. А чисто внешне они выглядели одинаково». «И что, так и должно быть? Нам надо смириться с тем, что наши родители любили тебя больше, чем нас». Щеки Эллиота раскраснелись хотя и не было похоже, что он сердится. Портер знала за ним такое с детства. У него делалось такое же лицо, когда его команда проигрывала, потому что он прошляпил три броска или на каких-нибудь выборах в классе выбирали не его. Все его переживания всегда были направлены внутрь. Нет, они должны были врать, заставить нас верить, что любят нас не меньше. «Ты в этом не виноват», — подытожила Портер. «Я тоже». «Прекрасно», — согласился Эл. «Я не виноват». «Ладно вам», — остановил их Ники. «Разве вас кто-то винит?» «Давай спрошу тебя про другое, Эл». Портер решила, что ледок между ними подтаял. Можно топить его дальше. Она выпрямилась, хрустнула костяшками пальцев. «Вэнди рассказала мне про здание». «Какое здание?» — удивился Ники. Эллиот вылил в себя остатки пива. «Что она тебе сказала? Когда? Она тебе звонила?» «Мы с Вэнди вместе обедали». Портер повернулась к Никке. «Наш старший братец купил здание на углу развязки. Только это страшная тайна». Она поднесла палец ко рту. Сидеть вечером в баре со своими братьями... Уже сам этот факт ее опьянял, хотя она сделала всего один глоток из кружки Ники. На углу, где винный магазин, уточнил Ники, вертя головой между братом и сестрой. Когда-то был винный, не так давно. Мейн-стрит, 72, рядом с пиццерией Соло. «Как это Венди тебе рассказала?» Эллиот вспыхнул. «Просто я не хотел, чтобы поднялся тарарам, чтобы все лезли ко мне с советами, что надо делать, а что не надо. Я взрослый человек, и строительство — это моя работа». Бокал его был пуст, но он все равно поднес его к губам. «Но это же классно, Эл», — воскликнул Ники. «И что хочешь там построить?» Переведешь туда свою контору или станешь сдавать. Построишь что-то новое. Суперновость. Будешь в центре внимания. Астрид знает. Она закатит целое представление. Всем раструбит по электронке. Никого не обойдет. И все мы получим по пятьсот писем. Господи, выдохнула Портер. Будь Берди помоложе, она бы научила маму такие номера не выкидывать». «Нет, мама не знает. Буду вам признателен, если оставите ее в неведении. Я веду переговоры с потенциальными клиентами. Когда все решится, тогда ей и скажу». Элиот прокатил бокал по краю стола. «Ведь в любом случае мой выбор будет неправильным. Поэтому и не спешу ей рассказывать». Зазвонил колокольчик. Ники сунул руку в карман и извлек мобильник. Джульетта, надо ответить. Обещал ей позвонить, когда приеду, но взял и заснул. Портер подвинулась и выпустила Ники из-за стола. Он проворно подбежал к тяжелой входной двери, толкнул ее и скрылся на улице. Портер протянула руку Элиоту. Тот отмахнулся и поднялся на ноги сам. Они вместе прошли к бару, и прислонились к сияющей глади деревянной стойки. Перед Элиотом появился свежий бокал пива, перед Портер — новая порция минералки. Когда она в последний раз так тесно общалась с братом в вечернее время, и не вспомнить, сейчас, в полутьме, она видела его достаточно четко, знакомый профиль, широко расставленные локти, когда нервничает. Взрослый человек все время меняет кожу, а вот скелет не меняется, сколько себя не обманывай. Почему ты не хочешь ей сказать? спросила Портер. Быть членом семьи это как день сурка. Что бы ни случилось, завтра утром Эллиот все равно будет ее старшим братом. Неважно, принесет ли сегодняшний вечер радость, или они вдрызг разругаются как часто бывало. Ее мама останется ее мамой. Она попробовала просчитать в уме. Если у нее, Элиота и Ники, были разные комплекты родителей, эти комплекты так и оставались разными на шкале времени, вплоть до настоящей минуты. Или есть кнопка перезагрузки. Такой кнопкой стала смерть их отца. Это известно наверняка. Может быть, тогда Астрид и начала меняться, а они так переживали, что не заметили. Ты разве не видишь, что со мной она куда жёстче, чем с вами обоими? Помнишь случай, когда я задержался со Скотти, так она меня заставила спать на крылечке? «Ничего такого не было», — возразила Портер. «Было». Да, через час она вышла и пустила меня ночевать в своей комнате, но час я проторчал на крылечке. А когда отец умер, ты приходила домой из школы, и вы с Ники целую неделю спали в одной постели, а я оставался в своей комнате. Эллиот отпил пиво. «Ты никогда не говорил, что хочешь спать с нами», — запротестовала Портер. «Мы должны были твои мысли читать» ты так и не поняла, еще поймешь. Кто знает, может, и я со своими детьми так поступаю. Ладно, сейчас они еще маленькие, а вось не запомнят. Ничего кошмарного пока не вижу», — заметила Портер. Ники включился в разговор и поцеловал брата и сестру в щеку. «Джульетта приедет завтра», — сообщил он. От бороды и дыхания шел запах водорослей. Будет, Сесилия, сюрприз. Пока не забыл. У меня к вам вопрос. Кто такая Барбара Бейкер? Мама сказала про нее раз шесть. А я ее вообще нафиг не помню. Она была замужем за Бобом Бейкером. Помнишь такого? Он всегда возил платформу на празднике урожая. Вся штука, черт дери, в том, что все произошло, Прямо у мамы на глазах. Погибнуть запросто могла она. Я об этом постоянно думаю. Элиот снова отхлебнул пиво. Портер уже открыла рот объяснить, что Барбара была своему мужу больше, чем женой, и оказалась крайне неудачной заменой их матери. Но тут женщина лет тридцати в другом конце бара посмотрела на них с прищуром, который все трое тут же опознали. «Ох, пробормотал Ники!» Женщина слезла с табурета возле стойки и, пошатываясь, подошла к ним. «Вы Джейк Джордж?» Фанатам фильма Ники сейчас было от 30 до 40. Они по уши увязли в поисках жизненного пути. До сих пор балдели от своих подростковых пристрастий «каких-то парусов надежды на настоящую любовь». Сесилия поведала Портер, что кое-кто из ее одноклассников этот фильм видел. Даже что-то из него цитировал. Строчки, которые сейчас звучали как «расизм» и «сексизм» в чистом виде. А ведь каких-нибудь 20 лет назад они казались вполне приемлемыми и даже остроумными». Ники все это ужасало еще тогда, тем более сейчас. Но, как человек вежливый, он протянул руку и сказал Да. Женщина взвизгнула от счастья и тут же обошла его со спины сделать селфи. Ники, в принципе, не любил селфи. Однако женщина попалась на диво проворное, при том, что явно пребывала под градусом. И после вспышки он сразу же укрылся в своем углу за братом и сестрой. Когда ты не один, оно спокойнее.